Димати Тетчер. «Ищи меня в песке». Роман. Перевод с хорватско-сербского. Издательство «Радуга», Москва, 1986 год. Читает Николай Казий. Моя секретарша Кэт Карсон всегда умела найти тему для беседы в самое неподходящее время. «Шеф, вы уже читали это?» Спрашивала она, когда я, забравшись в шкаф, обшаривал карманы своего зимнего пальто в поисках денег, с помощью которых можно было бы решить проблему утоления жажды в эту адскую жару. Я не замечал протянутой газеты, почти целиком оказавшейся в прохладной внутренности шкафа. Острое плечо вешалки уперлось мне в лицо, очки соскочили, Мое внимание было всецело поглощено осязательной способностью кончиков пальцев, которые прощупывали карманы, обнаруживая сломанную расческу, перчатку с левой руки, два входных билета на соревнование по боксу, участники которых давно уже покинули ринг, скомканный кулек с несколькими зеленоватыми конфетками, утратившими свои основные признаки, и, наконец, монетку. Я стремительно вытащил руку на свет. Я задала вам вопрос, уже дула Кэт, не переставая протягивать мне газету. Установив, что обнаружил сущую мелочь, я раздраженно бросил монетку на стол. Она глухо звякнула. «Ну что там у вас?» — буркнул я. «Я спросила, читали ли вы это?» — повторила Кэт обиженно. «Вы же любите повторять, что человек вы начитанный, склонный к классике и поэзии. Мне интересно...» «Привлекло ли вашу прозорливость данное сообщение?» В ее голосе слышалась откровенная вздорность. Мне не хотелось идти у нее на поводу и ввязываться в бессмысленную дискуссию, которая не будет конца, и я промолчал. Пожал плечами и взял монетку. «Неизвестно, когда и что тебе понадобится», — говорил мой прапрадядюшка. Мортимер, обнаруживший веревку, на которой шериф вешал конокрадов, И впрямь на этой самой веревке какое-то время спустя повесили моего прапрадядюшку Мортимера. Рокфеллер подарил своей секретарше по случаю ее выхода на пенсию бриллиантовое колье. Читала Кэт с пафосом. «Браво!» — развеселился я. «Выходите на пенсию!» Она остановила меня холодным взглядом. «Главное не пенсия, а подарок!» с убежденностью возразила она. Рокфеллер не финансирует агентство Фиат Люкс, объяснил я своей секретарше существенное различие между нами. Кроме того, его родители оставили ему приличный куш, а мне мои ничего. Примечание. Фиат Люкс полотене да будет свет. Шеф. «Жара, безусловно, оказывает вредное воздействие», — осторожно прервала мои объяснения Кэт. «Однако я не вижу иных причин, кроме упрямства и слабоволия, которые бы мешали человеку понять суть дела. Никто не сравнивает вас с мультимиллионером, хотя кое в чем вы и схожи. У вас обоих есть секретарши». «Да у него их тьма». «Может, и вы желаете заполучить еще одну Кэт Карсон?» — ухмыльнулась она, меня передернула. «У обоих есть секретарши», — констатировала она. «Следовательно, у обоих есть обязательства в отношении их». Он доказывает это подарком. За выход на пенсию преподносит бриллиантовое колье. «Вы могли хотя бы выплатить то, что мне причитается». «У меня нет денег», — ответил я, — «и у меня ничего нет», — мрачно констатировал я, — «нет даже мелочи на прохладительный напиток. К тому же, если Джимми не даст нам в долг, меня интересует не прохладительный напиток, а причитающаяся мне сумма, но касса пуста. Кто сказал? Я? Или, может, ее пухлые губки растянулись в презрительной улыбке? Кончиками пальцев она коснулась выреза маечки». — Кэт, дорогая, — она поморщилась. — Без сентиментов, шеф, — произнесла холодно, — мы говорим о важных вещах, о моей зарплате, о долге. Откуда я вам возьму деньги? Насколько я... — она удовлетворенно фыркнула. — Пятьдесят кусков у старухи Вендел. Я уверила ее, будто она должна нам еще сотню за то, что нашли ее Фи-Фи в джунглях столицы. Она поломалась, и я согласился наполовину. «Ну и вот», — во мне проснулась совесть, — «но ведь собачку привел живодер, он привел ее к нам, а мы передали ФиФи миссис Вендул». «У нас были расходы. Два доллара и пачка сигарет. Моя секретарша не дала сбить себя столку. У нас были расходы, повторила она, кроме того, оплачивается и престиж фирмы. Таким образом, наш тариф гораздо выше. Я объяснила миссис Уэнзел, что мы пошли ей навстречу, поскольку она и ее фифи наши постоянные клиенты. Кэт завелась и теперь могла рассказывать до света представления Кэт, прервал я ее тираду, я приглашаю вас выпить чего-нибудь холодненького, а долг будет и плата. Но сначала мы пойдем и чего-нибудь выпьем. Это же жарище меня доконает. Шеф, у меня есть предложение лучше. воодушевилась секретарша. Мы отправимся на природу. С 50 долларами? Ха, вряд ли мы доберемся до Никарагуа. Мы отправимся на Лонг-Айленд. Искупаемся и освежимся. Это, конечно, не Майами-Бич, но надо ли обращать внимание на столь пустяковые различия? Примечание. Лонг Айленд островная часть Нью-Йорка. Майами-Бич фешенебельный курорт на полуострове Флорида. Меня раззадорила мысль нырнуть в прохладную прозрачную морскую воду. Едем, обрадовался я. По дороге мы обсудим вопрос о долге, а может, и о повышении зарплаты. Она с сомнением поглядела на меня и не отреагировала. Я возьму ваши плавки только и сказала. Не забудьте и свои, хохотнул я, обретая обычное расположение духа. Или может мы отправимся на нудистский пляж? Я свой купальный костюм всегда ношу с собой, отрезала она официальным тоном и вытащила из огромного кармана металлическую коробочку. «А это, случайно, не пудреница?» Кэт мне растолковала, что это действительно пудреница, однако, поскольку пудра кончилась, она теперь носит в ней купальник, ароматизированное бумажное полотенце, губную помаду и еще кое-какие мелочи. Мне не захотелось затевать разговор о размерах купального костюма, умещающегося в обычной пудренице, ибо нас ждало море, ныряние, покачивание на волнах и прочие летние радости». По пути мы все-таки завернули к Джинни и поразили его, выложив пять долларов в счет долга, а после того, как увеличили его на семь с половиной, на скорую руку выпив два коктейля «Джинджер» и проглотив кое-что из еды, мы отправились на Нью-Йоркский пляж.